2.8 Финансы. Эту вертикаль есть смысл разделить на два больших направления. Первое когда человеку нужны деньги, кредиты и займы. Второе когда у человека деньги есть, и он хочет их приумножить. Инвестиции и различные схемы заработка. Вертикаль финансов также в изначальном своем проявлении это белая вертикаль, но любой продукт можно продвигать серыми схемами. когда деньги нужны: кредиты, МФО, займы. Эта вертикаль работает так же, как и все остальные, приносит реальную прибыль в том случае, когда арбитражник начинает специализироваться на чем то одном, появляется опыт, и он становится спецом, знакомясь со спецификой работы с офферами своего направления. Источники трафика. На личном опыте и опыте общения со спецами данной вертикали могу сказать: кредиты льют в основном через контекстную рекламу. Почему так? Кроме многолетнего опыта, за этим есть довольно простая логика. Люди, которым нужны деньги, первым делом пойдут искать варианты в Яндекс или Google, взять кредит в Санкт-Петербурге или срочные займы онлайн. Никто не пойдет, во всяком случае первым делом искать варианты с займами в Instagram или TikTok. Поисковые запросы самый очевидный и логичный вариант. Трафик с таких источников довольно дорогой, потому что юзеры четко формулируют свой запрос и являются целевой горячей аудиторией. А точная информация в digital-рекламе бесценна. Только мастер, умеющий работать с поисковым трафом, может отлавливать таких клиентов, сделать цепляющую витрину, грамотно преподнести информацию, чтобы человек не сорвался в самый последний момент и тому подобное. Кстати, в случае с вертикалью финансов принято арбитражников называть веб-мастерами. Это настолько белое направление, что с арбитражем трафика его даже не ассоциируют, хотя по своей сути это одно и то же. Весь флоу в вертикали, процесс того, как юзер идет по этой воронке, обычно выглядит так. Человек в поисковике набирает запрос, получает варианты поисковой выдачи, кликает на ваш вариант и попадает на витрину. Дальше начинается магия логики, экспириенса и точности подачи информации. С точки зрения заработка веб-мастеру выгоднее предложить юзеру сразу несколько вариантов и сделать это максимально удобным способом. Удобство и широкий выбор главные движущие элементы таких витрин. Красивый лендинг, калькулятор вариантов, где юзер вводит данные желаемого кредита, сумму, срок и узнает проценты и переплату. Так человек отправляет заявку сразу в несколько банков. Такой формат увеличивает шансы для арбитражника на увеличение прибыли с одного человека. Арбитражник или по белому вебмастер может получить оплату за заполненную заявку, и даже не обязательно, чтобы человек забрал деньги. Один человек, две одобренных заявки и две оплаты. Витрины с разными вариантами приносят вебмастеру больше денег, а у самого юзера появляется выбор среди нескольких вариантов, что также выглядит более экологично по отношению к нему. В целом статистика показывает, что если пользователя сразу отправить, например, на страницу банка, особенно крупного, то обычно конверсия заметно ниже. И это не удивительно. Вебмастера могут играть с названиями кнопок, меняя call to action. Например, забрать деньги прямо сейчас, получить кредит без документов и тому подобное. Большие банковские продукты такое позволить себе не могут. Второй по значимости источник трафика для данной вертикали SEO. SEO, search engine optimization. Поисковая оптимизация, оптимизация для поисковых систем. Комплекс работ для улучшения ранжирования сайта в поисковых системах и улучшения его представления в поисковой выдаче. Это уже хай-левел и даже не совсем арбитраж. Когда говорим про арбитраж, то в уме держим классическое представление о нем. Это мани в моменте. Закупил трав, продал и получил деньги. SEOшники, ребята терпеливые, потому что для высоких заработков им необходимо наработать позиции. Как это происходит? Вебмастер создает определенное количество сайтов на кредитную или околокредитную тематику, правильным образом наполняет их ключевыми словами, закупает на них такие ссылки, чтобы алгоритмы ранжирования поисковых систем быстро поднимали сайт в топ выдачи, и, конечно, дает сайтам крутые названия, заголовки, дескрипторы, чтобы зацепить взгляд заинтересованного пользователя. Сейчас заниматься этим направлением стало намного сложнее, чем, скажем, в 2015 году, хотя и тогда сложностей уже хватало. Поисковые алгоритмы из года в год становятся сложнее, и, соответственно, и работа с ними также усложняется. Поисковики стремятся к тому, чтобы предугадывать желания юзера. Это крутая задача. Низкий поклон Яндексу и Гуглу, У веб-мастеров и SEOшников за задачу № получить органический трафик бесплатно. Поэтому они не настроены предугадывать желания пользователя, а просто хотят продать конкретному пользователю определенный продукт. Цели разные. Поэтому чем сложнее становятся SEO-алгоритмы, тем сложнее выводить сайты в топ. В конечном итоге, я думаю, что SEO-оптимизатор как профессия вообще исчезнет, потому что достаточно будет просто делать хороший и качественный контент, нормальное описание товаров, а все остальное будет делать сам поисковый алгоритм. Мастера, которые специализируются на банковских историях, это, конечно, отдельный пласт CPA и профи. Для SEO в первую очередь нужно время и крутой твердый опыт. Скажу честно, это непростое направление для новичков. И тут сюрприз для тех, кто мог подумать, что контекст и SEO это единственные источники трафика. Хоть я ранее с сарказмом высказывался о трафе через таргетированные источники, Но есть особый пласт арбитражников, которые заливают через Facebook, TikTok и прочие социалки. Это совсем иной род трафика, отличный от юзеров, перешедших из Гугла по одному из найденных поисковиком вариантов. Здесь все другое: креативы и, что естественно, стоимость заявки. Цена еще выше, чем при органическом контексте. Почему? А попробуйте поймать и заинтересовать человека с клиповым мышлением в соцсетях, у которого нет запроса на займ. Аудитория более холодная и, соответственно, более дорого выходит юзер. Какие креативы здесь в ходу? Предположим, у кредита очень низкая ставка, какое-то ограниченное предложение или предложение от банка, банков по ставкам с льготной ипотекой. Вот такие уникальные цепляющие предложения можно пробовать двигать через таргет. Стоит учитывать в это время действия самих банков, потому что они могут сильно помочь с результативностью работы арбитражника. Например, какая-нибудь звезда шоу-бизнеса может активно светиться в рекламной кампании и продвигать банк или один из его продуктов. Было время, когда популярный российский актёр Сергей Безруков активно продвигал в Комбанк, а режиссёр Сергей Бондарчук Газпромбанк. В дополнение к такой медийной рекламе в крупных городах развешивают билборды. Это толкает конверсию вверх. Микрофинансовые организации МФО. В случае с МФО, как и с кредитами, арбитражник чаще всего получает выплаты либо за выдачу кредита, когда клиент забрал деньги, либо за заполненную и одобренную заявку. Раньше на старте этой истории арбитражники получали вознаграждение за заполненную юзером заявку, но очень быстро такая возможность схлопнулась, потому что пришли фродеры, которые решили обмануть систему. Нагнали пачками заявки и получили серьезные выплаты. Система ценой немалых расходов быстро поняла схему работы и сделала условия жестче. Воронка направления МФО плюс-минус идентична кредитам. Главное отличие аудитория. С МФО арбитражник таргетирует более маргинальные слои населения, которые зачастую находятся в затруднительном положении, испытывают разного рода социальные проблемы, например, связанные с алкоголем. С арбитражниками или без, но это группа населения, основная аудитория для микрозаймов. Бывает, конечно, и такое, что люди из более социально благополучных слоёв населения просто перекрываются микрозаймами, когда у них возникают временные финансовые трудности, но это скорее исключение из правил, и эти клиенты не являются основными. Главная целевая аудитория люди с невысокой финансовой ответственностью, которые понимают, что в обычных банках им скорее всего большой кредит не одобрят. Остается чуть ли не единственный для них вариант решить собственные проблемы с помощью микрозаймов, которые, естественно, дороже любых потребительских кредитов, ведь в их процентную ставку заложен риск невозврата. Продвижение микрозаймов. У этого направления есть интересные особенности. Есть кейсы, когда их продвигали в таргетированных источниках, И это реальный вариант, если нет запрета на продвижение такого рода финансовых продуктов. Многие источники отклоняют такую рекламу без попытки разобраться. Пройти со своим креативом можно через лазейки, которыми пользуются опытные арбитражники. Например, с помощью такого варианта: "Тебя достал начальник? Возьми ЗП сам и отдохни". Но главный источник трафа этой вертикали, как и в случае с кредитами, это всё-таки контекст. Так что, если вы решили работать с МФО, то ваши главные помощники Google на пару с Яндексом. МФОшки с их предложениями клиентам через поисковики залетают лучше всего. Есть еще одно интересное направление трафика для продвижения МФО займов боты. В ВК, в Телеге, везде, где есть нормальные технические возможности для создания ботов. Когда-то в ВК был суперпопулярен взаимобот. Он проливался по всем пабликам мощно и, судя по всему, принес огромные суммы своим создателям. Механизм работы с ботами довольно простой. Через них юзер подает заявку на микрозаем прямо в диалоге. Удобный вариант. Не надо никуда ходить ногами, не надо гуглить сайты. В бот зашел раз-два и готово. С высокой вероятностью клиенту одобряют заем. Гениальная по своей простоте схема. Человек получает нужный ему результат через мессенджер, который у него всегда под рукой. Достаточно взять телефон. Это очень сильно подняло конверсию тем, кто занимался этой вертикалью. Кстати, боты живут до сих пор, и их довольно много. С помощью них продвигают довольно много продуктов, товаров и направлений в целом. Сколько можно заработать? В самом начале я рассказал про два основных направления. Так вот, в том направлении, где людям деньги нужны, заработки чуть меньше, направления, в котором у людей деньги есть, и они хотят их приумножить. Особенно заметна разница на больших белых кредитах от крупных банков. За них чаще всего платят фикс. Очень редко, когда процент от суммы. В целом контекстный трафик, которым пользуются рекламодатели данной вертикали, штука недешёвая. Либо результата можно ждать дольше обычного, если заниматься SEO-оптимизацией. Таргет тоже не самый очевидный вариант. Так сколько можно зарабатывать на вертикали финансов? При более-менее серьёзных объёмах 40-50%. Если ваш ROI достигнет таких показателей, то это будет прямо успехом. ТМФО может давать результаты повыше, так как это направление более свободно с точки зрения подходов и креатива. Здесь, чтобы зацепить аудиторию, арбитражники используют больше разных триггеров. В банковских оферах просто не пропустят какие-то чувствительные заголовки или мислит, другими словами, подмену понятий. Таким образом, на объемах можно рассчитывать на 70-80% а то и на все 100% ROI. К тому же, у займов есть одно неоспоримое преимущество это вертикаль отлично мультиплицируется на разные страны. С банковскими кредитами не так, потому что они предполагают серьезный уровень арбитражника и умение работать с банковской сферой конкретного гео. А вот лоанс, так займы называют в бурже в CPA сфере, очень сильно распространены, например, в странах Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия. «Бурж» — профессиональный сленг CPA сферы, который означает любые гео, кроме России и стран СНГ, то есть зарубежные страны. Лить на «бурж» — значит лить трафик куда угодно, кроме СНГ. Есть очень крупные рекламодатели и серьезные продукты. Вообще микрозаймы в подобных странах это часть культуры. Там даже есть приложения, которыми пользуются широкие слои населения, как у нас, например, Uber или Яндекс.Такси. В азиатском бурже это очень крупный рынок с большим населением. На такие приложения можно очень неплохо заливать и зарабатывать отличный ROI. В целом, если рассматривать вертикаль займов для буржа, то от гео, к гео варианты работы и заработков могут сильно отличаться. Если брать страны TI и Tier 1, развитые богатые страны из центральной Европы и Америки, то там все сложно. Регуляторы не дремлют, да и сами рекламодатели более социально сознательны. Вот развивающиеся страны, такие как упомянутые страны Юго-Восточной Азии, могут давать действительно хорошие заработки. Направление, когда деньги есть и человек хочет их приумножить. Здесь вариантов работы больше. Когда у человека есть деньги, ему предложат множество вариантов того, как инвестировать их, обещая заоблачные проценты. Начиная с условно белых историй, типа инвестиций в фондовый рынок, и заканчивая откровенным скамом, типа крипты и токенов. От белого к серому и пойдем. Почему я сказал условно белое? Все просто. Сложно хоть какое-то направление назвать супербелым, потому что везде есть риски. Инвестиции в фондовый рынок риски. Биткоин, эфиры и другие криптовалюты еще большие риски. Forex Хоть кто-то еще верит в то, что там можно заработать, в общем, риски. Даже депозиты в банке ничего не гарантируют, потому что с банком может случиться все, что угодно, например, отзовут лицензию. Что касается конкретно Форекса, с ним очень трудно работать, потому что источники его сильно не любят. Пропихнуть Форекс в нормальный источник очень сложно. У него сильно подмочена репутация. В целом, вертикаль по заработкам источники не сильно любят, потому что они никак не могут проверить, какой заработок обещает рекламодатель честный и гарантированный заработок или очередной скам. Даже если рекламодатель это большой серьезный фонд, который решил продвигаться через Facebook или Google, то можно с ума сойти, показывая источникам все документы и лицензии, лишь бы они наконец-то пропустили рекламное объявление. Если же зайти с Форексом в источник и написать простое и понятное на первый взгляд словосочетание торговля на валютных парах, то дальше можно не продолжать, так как арбитражнику от источника автоматически прилетит отказ. Уже давно всем стало понятно, что Форекс это скамное направление, в котором так или иначе пользователя обманут. Сколько можно заработать? Фикс за депозит. Собственно, так же, как и в случае с кредитами. Отличие этой вертикали в 100% случаев здесь есть колл-центр, который продает продукт. Это и понятно. Просто так через лендинг вы не заставите пользователя перечислить 1 тысячи долларов, да пусть даже 100-200 долларов. Закинет ли человек такой депозит после прочтения текста лендинга, если с ним никто не поговорил голосом? Колл-центры стали неотъемлемой частью этой вертикали. Операторы вызванивают юзеров и по уже проверенным скриптам дожимают их на инвестиции. Задача арбитражника в этом случае довести клиента до колл-центра. Но в этом кроется определенный минус, ведь качество работы арбитражника зачастую оценивается по проценту опрова, который не всегда зависит от действий самого вебмастера, а в большей степени от КЦ. Бывает, что на некоторых продуктах КЦ действует откровенно плохо. И такое бывает не только на вертикали финансов, но и, например, в товарке. При профессиональном подходе арбитражника и за счет более высоких ставок ROI этой вертикали заметно выше. Например, при работе с инвестициями в акции, где депозит с одного пользователя может составлять 200-250 долларов. Интересно то, что за такого пользователя фикс может составить даже больше суммы самого депозита от юзера. Логика у этого проста. Если юзер сделал хотя бы одну транзакцию, высока вероятность того, что он будет пополнять свой счет, или его раскрутят на эту транзакцию. Имея математическую модель того, как люди закидывают деньги на личные счета, а также алгоритмы человеческого поведения, рекламодатели готовы платить за таких юзеров серьезные суммы. Компании, вовлеченные в финансовую вертикаль, отлично умеют считать деньги, и речи об альтруизме с их стороны быть не может. Сегментация направления, когда деньги есть и человек хочет их приумножить. Белых и больших офферов довольно много. Отдельную нишу занимает Форекс, который задает ритм подвалу вертикали, откровенному скаму. К нему же относятся и крипта. Очевидно серая схема бинарные опционы. В целом, практически по всем источникам трафика она уже запрещена. Потому что бинарные опционы это примерно как казино по типу гемблинга, как если бы юзер просто крутил рулетку или дергал за ручку однорукого бандита, ставя деньги и пытаясь угадать, куда же пойдет линия тренда вверх или вниз. Криптооферы мало чем отличаются от бинарки. Еще один вид мошенничества, который проводится руками, точнее, голосами колл-центров. Арбитражник, надеюсь, что это не вы, приводит туда людей Такие веб-мастера обладают очень подвижной моралью, потому что четко осознают, никакого заработка человеку при работе с криптой не светит. Можно сказать, что юзер попадает в пирамиду. Смотрите, вокруг криптовалюты такой хайп. Биткойн растет, А есть еще много другой валюты, на которые предприимчивые люди делают серьёзные иксы. Так что же вы сидите? Скорее закидывайте на счёт деньги и спешите купить крипту. Так выглядит стандартный message call-центра. Также выглядит и стандартный текст лендинга, контекстной рекламы или таргета под это направление. Редкие счастливчики умудряются вытащить оттуда деньги, но в целом это чистый скам, в котором нет ничего хорошего, кроме обеспеченной жизни владельцев таких проектов. Свой кусочек пирога может получить и тот самый арбитражник с подвижной моралью, который вовлекается в такие проекты. Он может даже работать в revenue share. На арбитражном сленге revshare когда оплата происходит не по фиксу, а за процент с депозита, от закинутых пользователем средств. Revshare очень актуальна, когда у вебмастера есть большая SEO-площадка, крупный сайт с обзором всяческих финансовых инструментов и информации, где и как на просторах интернета можно заработать и куда лучше всего вкладывать. В целом, схема оплаты revenue share очень выгодная и интересна тем вебмастерам, у которых есть какой-то ресурс, о финансовых инструментах и большая лояльная аудитория. На криптооферах самые высокие ROI и самая низкая морально-этическая составляющая. Если арбитражник готов поступиться обычными моральными ценностями, то он идет в это направление. Вот только с ним становится работать все труднее, потому что пропихнуть криптоофер через нормальные источники практически нереально. Тут надо иметь соответствующие скиллы и опыт. Крипта и токены всего за несколько лет себя почти полностью дискредитировали.